его по-прежнему волновала неразрешимая дилемма с Иудой. Майский явно знал, что один из четырех генералов, вышедших на летное поле, был предателем. Собственно, он для этого их и вызвал, чтобы в случае необходимости Иуда мог подняться сразу в самолет. Но, видимо, этот человек обладал большей выдержкой, чем они думали. Неужели... Это все-таки сам Ладынин боялся верить собственному наблюдению Абулацзе. Сизово держали до последнего момента для его последующей дискредитации. Но после того, как все сорвалось, Иуда обязан был подняться в самолет и улететь со своими сообщниками. Но генерал один из этой четверки не сделал такого шага. «А может, ни один из них и не замешан? Может, это и есть Масликов?» «Нет», — твердо решил для себя Абуладзе. Майский говорил ему, что приехали в аэропорт четыре генерала и называл их фамилии. Значит, ему кто-то сообщил эти фамилии. А сообщить мог только один из приехавших — Ладынин, Зароков, Лебедев или Солнцев. Неужели действительно никому нельзя в этом мире доверять? Он вспомнил, что в экипаже находится полковник Комаров. Абуладзе был опытным аналитиком и понимал, что Комаров включен в экипаж не просто так. Очевидно, руководство рассчитывает в крайнем случае применить и силовой вариант. В одиннадцать часов вечера они вышли к Средиземному морю. Внизу была изумительная погода. Ярко горели огни, проходящих мимо кораблей. Абуладзе вспомнил, что сегодня полнолуние. Ночь полнолуние, вспомнил он. Древние считали, что в эту ночь люди, имеющие свойства оборотней, превращаются в них и находятся в образе зверя до утра. Ночь Луны. А сегодняшний день был настоящим днем Луны, когда милицейские оборотни и бывшие спецназовцы превращались в зверей. И кто-то из высшего командования тоже был пособником зверя, придумав и осуществив этот план. Оборотнем, который сбрасывал свою личину под Луной. «День Луны!» — подумал Абуладзе. «Сегодня был настоящий день Луны!» Вместо Константина в кабину экипажа пошел дежурить Бармин, а Константин сел около ящика с драгоценностями, перебирая камни и наслаждаясь их блеском. «Как здорово!» — крикнул он Майскому. Ваш друг Мигель больше всего на свете любит такие камни. — Да, — кивнул Аркадий Александрович, — Переда будет доволен нашим уловом. — И все это за несколько стеклянных трубочек, — рассмеялся Константин. — Когда вы вернулись из-за границы и рассказали мне о таком, я даже не поверил. — А сейчас веришь? — спросил Майский. — «Вот они, мои родные!» — засмеялся Костя. «Теперь они всегда будут со мной». «Еще два часа!» — возразил Майский. «Через два часа мы с ними расстанемся. Зато станем миллионерами. И ты, Костя, и я». Всеволод встал со своего места, сладко потянулся. «А почему вас так мало?» — спросил он. «Где все остальные?» «Там остались», — махнул рукой назад Майский. «А их доля?» — оживился Всеволод. Все посмотрели на него. Эдик радостно захихикал. «Ты, дурака, не валяй», — строго сказал Майский. «Голову оторву. Получишь свой миллион и отвали. Скажи спасибо, что такие деньги зарабатываешь. За несколько телефонных звонков... Это не так мало. — Ты бы слышал, как они со мной разговаривали, — оживился Всеволод. — Там один такой настырный был, грузин явно.